В городовом положении Екатерина отступила от сословного начала и создала такое положение, которое заботилось о городе как о торгово-промышленном и культурном центре. Городовое положение – это начальное звено в той цепи общественных учреждений, которые так пышно расцвели в царствовании императора Александра II. При начертании этого положения Екатерина не доходила до такой зависимости от общества, как при составлении жалованной грамоты дворянству и губернских учреждений. Ведь жалованная грамота дворянству была прямым ответом на вопросы дворянства в наказах. Учреждение о губерниях также шло навстречу их потребностям. Что касается городового положения, то тут при его составлении Екатерина действовала независимо и самостоятельно, руководствуясь не столько заявлениями купцов, сколько своими убеждениями о среднем роде людей. Приведу для иллюстрации ряд примеров. Екатерина объединила в городе все сословия без исключения, в том числе и дворян, а наказы от городов предлагали объединить только один торговый класс. Во всех наказах проводилась идея, что купеческим правом должны пользоваться лишь купцы. Как и дворяне, купцы желали замкнуться, и поэтому они предлагали, чтобы купцам и цеховым был запрещен выход в другие сословия. Чтобы купеческие вдовы и дочери выходили замуж за людей других сословий, лишь продав свою торговлю. И чтобы право заниматься торговлей, ремеслом и промыслами, было предоставлено лишь купцам и ремесленникам. Но городовое положение дало право на эти занятия всем. Стоя на сословной точке зрения, наказы предлагали организовать город на сословных началах чтобы его органы, магистрат и ратуша сплошь состояли из купцов. Только два наказа от Москвы и Петербурга предлагали допустить в общественное самоуправление и дворян, живущих в городе. Это противоречие требованиям других наказов объясняется тем, что Москва и Петербург были переполнены дворянами. Екатерина, как вы уже знаете из описания устройства городского самоуправления, не ответила положительным образом на эти домогательства и в состав городского общества ввела также и дворян, имеющих недвижимость в городе. Хотя Екатерина и самостоятельно составляла городовое положение, но надо указать, что она использовала и те материалы, которые представляли ей наказы депутатов. Например, все наказы просили отвести для городов выгоны, сенные покосы, леса и пахотные земли. Екатерина пошла навстречу этим просьбам и предоставила городам все просимые ими угодья. Наказы хлопочут об отмене телесного наказания для купцов, Екатерина и это желание удовлетворила до известной степени, освободив от телесного наказания именитых граждан и купцов первой и второй гильдий. А остальным было гарантировано, что они могут потерять имение не иначе, как по суду. Наказы просили освободить горожан от казенных служб и от натуральных повинностей, а рекрутскую повинность Просили заменить денежный. И в этом случае Екатерина пошла навстречу желаниям горожан, и именитые граждане и купцы Первой и Второй гильдий были освобождены от личных служб и посылок, от командировок в казначейство для счета денег, для сбора кабацких денег и тому подобного. Жалованная грамота освобождала дома некоторых граждан от постойной повинности, а для купцов рекрутскую повинность заменила денежной. Статья 101 городового положения гласит «Записанные в гильдию не избираются к казенным службам, где таковые еще суть, к соляной, винной службе, к смотрению казенного имущества» на должности целовальников, счетчиков, а вместо того гильдии платят, сколько пристойно. От постойной службы были освобождены дома, где жили городской голова, бургомистр, ратманы. От рекрутской повинности купцы за плату в 360 рублей были освобождены еще в 1776 году а в 1785 году эта их привилегия была подтверждена. Удовлетворяя нужды торгового класса, Екатерина заботилась и о ремесленниках. Все городские наказы просили организовать цехи. Ярославский наказ просил, чтобы заниматься ремеслом позволено было только в цехах, а чтобы сторонним людям было запрещено. Екатерина, как мы знаем, ответила на этот запрос. Наказы требовали устройства ярмарок, банков, и это нашло удовлетворение в городовом положении, статья 26 которого гласит Учредить в городе одну ярмарку, и более, для всего определить время, отвести место, куда иногородние люди могут свои товары привозить и продавать их. Они проданные свободно увозить. Грамота позволяла из остатков капитала устраивать банки. Итак, даже в свободно составленное Екатериной городовое положение вошло много пожеланий, выраженных в комиссии для сочинения проекта нового уложения. И в данном случае деятельность комиссии прошла небесследно хотя и не в таком размере, как для губернских учреждений 1775 года и для жалованной грамоты дворянству 1785 года.